Больные СПИДом, которых сейчас показывают по телевизору или о которых пишут в газетах, скорее всего заразились в начале 90-х годов. Последние 5-10 лет они чувствовали себя вполне нормально и, возможно, понятия не имели об инфекции. Да, СПИД убивает незаметно, потому что ВИЧ-инфицированный слишком поздно узнает о своей болезни. Беда сегодня в том, что каждый день ВИЧ передается 16 тысячам человек, несмотря на то, что большинство этих людей не являются ни гомосексуалистами, ни наркоманами. Многие люди, умирающие от СПИДа, жили в целомудрии до брака и хранили верность, вступив в брак. Они были заражены своими партнерами или при проведении медицинских процедур с использованием ВИЧ-инфицированной крови или грязных игл и шприцов. В таких африканских странах, как Руанда, Бурунди, Зимбабве или Уганда, уже каждая семья ощутила на себе, что такое СПИД. Смерть от этой болезни присутствует здесь постоянно. Достаточно взглянуть на гробовщиков, выставляющих свой товар на обочинах дорог или на нескончаемый поток скорбящих на кладбищах Южной Африки. Во многих городах просто нет больше места для захоронения умерших от СПИДа. Но там, где СПИД распространяется с такой ошеломляющей быстротой, есть и другая проблема. Люди отворачиваются от жуткой реальности, отрицают это заболевание. Каков же механизм распространения ВИЧ-инфекции? Об этом прошу рассказать сегодня доктора Сергея Васильева. Представьте себе, что в первый год в вашей местности были инфицированы всего два человека. Через 12 месяцев их становится уже четверо. Проходит еще год, и их число возрастает до восьми, а еще через год – до шестнадцати. Пока все чувствуют себя хорошо и выглядят вполне здоровыми. Еще через полтора года уже сорок человек обречены на смерть, а еще полгода спустя – почти сто. Такой механизм распространения был обычным в Африке и других частях мира, и тут один из первых инфицированных вдруг заболевает таинственной вирусной инфекцией и исчезает на 6 недель. Вернувшись из больницы, он выглядит усталым, но через неделю или две возвращается к обычной жизни. Через 6 месяцев друзья замечают, что он потерял в весе, и однажды вечером после ужина его возит скорая, потому что он начал задыхаться. Кто-то из приятелей приходит навестить его на следующий день и узнает, что больной умер от пневмонии. Еще через неделю его брат говорит кому-то где-нибудь в баре, что врачи подозревают, что он умер от СПИДа. Таким образом, если вы знаете, что 10 человек в вашей местности умерли от СПИДа, это значит, что примерно от 250 до 1000 человек хорошо себя чувствующих, носят в себе вирус-убийцу. Никто не умирает, собственно, от СПИДа. СПИД – это состояние, возникающее, когда определенный вирус ослабил ваш организм настолько, что другие микробы могут проникать в него и убивать вас. Обычно ваш организм легко уничтожает вредных микробов благодаря иммунитету. Когда же ваша иммунная защита серьезно повреждена – Мы говорим, что вы страдаете иммунным дефицитом. Некоторые люди рождаются со слабой иммунной системой, у других недостаточность иммунитета развивается в результате заболевания. Поскольку ВИЧ заносится в организм в результате инфекции, мы называем это заболевание синдромом приобретенного иммунодефицита или сокращенно СПИД. ВИЧ расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Это Научное название вируса, вызывающего СПИД. Какими бы названиями мы ни пользовались, важно понять, что есть стадии развития инфекции. Сначала человек становится носителем инфекции, но чувствует себя хорошо. Потом появляются первые симптомы заболевания, которые переходят в серьезную стадию и затем наступает смерть. Этот процесс длится годы и совершенно невозможно сказать по внешнему виду человека, инфицирован он или нет. Как же действует вирус? Вирус похож на робота или компьютерную программу. Он содержит запись определенных инструкций, как научить клетки вашего тела производить больше вирусов. Вирус – это белковый пузырь с небольшим отрывком генетического кода внутри. Подобный код определяет и цвет ваших волос, и форму вашего носа. Вообще все внутри нас запрограммировано генами. Код внутри вируса содержит всего одну или две инструкции. Но. Эти инструкции неправильные. Если вирусу удается дольше, чем на мгновение, прикрепиться к поверхности одной из равновидностей белых кровяных телец, пузырь лопается и забрасывает смертельный код внутрь клетки. Через несколько минут клетка копирует этот код, и он оказывается навсегда перепрограммированным. В течение нескольких недель, месяцев или даже лет зараженная клетка солдат продолжает плавать по кровеносным сосудам или между тканями тела. И у этой клетки одна цель – обнаружить и убить микробов. Существует сотни различных микробов, и каждый вид белых телец создан для того, чтобы атаковать их определенный вид. Все-таки почему человек заболевает? Вирус нападает только на определенные виды клеток солдат. И по мере того, как их становится все меньше, организму все труднее убивать конкретных микробов вы отлично справляетесь с обычной простудой или кашлем. Большинство обычных микробов быстро погибают, но один или два продолжают расти беспрепятственно. Результатом становится легочная инфекция, туберкулез или другие болезни. Встречая микроба соответствующего вида, клетка солдат начинает действовать. Пробудившись от сонного состояния, в котором она пребывала раньше, клетка начинает ударными темпами вырабатывать антитела. Форма этих антител точно соответствует поверхности микроба. Антитела обволакивают и убивают микроб. Но если клетка была перепрограммирована, механизм заклинивает. Новая программа вмешивается и приказывает клетке прекратить вырабатывать антитела. И подчиняясь приказу, клетка вместо антител начинает производить новые вирусы. Чем дольше клетка была больна, тем она крупнее наконец она лопается, выбрасывая в кровь миллионы новых вирусов. Каждый из них остается в крови всего на несколько минут, но за это время он прикрепляется к свежей здоровой белой клетке, лопается, впрыскивает код и перепрограммирует новые клетки, клетки солдата и, к примеру, мозговые клетки. Через некоторое время организм ослаблен настолько, что его начинают одолевать и другие инфекции. Некоторые из этих инфекций, Вызывает просто легкое недомогание или снижение веса. Но инфекции легких очень трудно поддаются лечению, а порой могут быть даже смертельными. Никто не умирает от СПИДа как такового, ВИЧ-инфицированный умирает в конечном итоге от других инфекционных заболеваний, которые поражают его тело после того, как была повреждена иммунная защита или от рака, связанного со СПИДом. Туберкулез является самым частым убийцей людей инфицированных ВИЧ. Вакцины – это наше единственное оружие против вирусных инфекций. Полиамилит, коклюш, корь и другие заболевания становятся все более редкими благодаря вакцинациям. С использованием всемирной программы борьбы с оспой эту болезнь удалось стереть с лица земли. Так почему же не удается сделать этого со СПИДом? Об этом мы поговорим в следующем выпуске программы «Из водоворота». Почти каждую неделю мир читает или слышит о каком-то новом чудесном лекарстве от СПИДа. Но на самом деле многое из того, что мы читаем или слышим, полная ерунда. Чтобы научиться излечивать СПИД, человечество должно изобрести какие-то чудесные приборы, которые дадут возможность работать с отдельными клетками внутри организма, послать человека на Луну или даже на Марс, Проще простого по сравнению с навыками, необходимыми для того, чтобы найти лекарство от СПИДа. Наверное, человек, который его отыщет, войдет в учебники истории как один из величайших изобретателей всех времен. О нем будут сочинять книжки и в 22 веке. А пока на горизонте у человечества все темнеют, удлиняются тени апокалипсиса. И лучшим способом того, чтобы избежать бедствия, были и остаются покорность и послушание Божьему Писанию. Слово пастору Владимиру Петренко. Действительно, СПИД, а также другие болезни, передающиеся половым путем, показывают, что Божьи повеления служат в качестве зонтика, защищающего нас от дождя. Но если вы захотите выйти из-под его защиты, неминуемо вы промокнете до нитки. Пока вы находитесь под покровом Божьих заповедей, вы защищены от многих последствий. Однако, если вы шагнете прочь из-под защитного покрова, не удивляйтесь, что вам придется пожинать последствия. Господь многократно нас предупреждает об этом, чтобы никто не имел веского оправдания сексуальным грехам. Апостол Павел выражает свое мнение по этому вопросу особенно хорошо в своем послании к фессалоникийцам. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы вам говорили и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Медицинская наука со всеми своими знаниями не может справиться с проблемой венерических болезней во всем мире. И все же, за тысячелетия до изобретения микроскопа и перед тем, как люди узнали способы передачи этих болезней, Бог знал все о них и дал человеку единственный осуществимый план предупреждения этих всеобщих и разрушительных убийц. Иисус ясно заявил, что с самого начала наш Небесный Отец повелел, чтобы муж и жена составили семейный союз. Этот план для двух и только двух людей, составляющих семью, настолько уникален и потому так отличается от человеческих планов, что это единственный эффективный путь предупреждения широкого спектра ужасных болезней и в нем медики еще раз вынуждены признать еще одно медицинское свидетельство богодухновенной Библии. Даже поверхностное знакомство с последствиями болезней, передаваемых половым путем, позволяет нам убедиться в Божьей мудрости, отраженной в Писании, где сказано «Избегайте блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела».